Глава двадцать четвертая. Алое небо. Прошел еще один беспокойный день и беспокойная ночь, затем еще. Все это время Даниил был рядом. Он успокаивал Дашу, приносил ей воду, протирал ее мокрые щеки, руки. Даня очень хотел, чтобы она побыстрее очнулась, но он также страшно боялся, когда это случится. Ему придется оправдываться. И как он ей скажет, что она стала вампиром? Тем, кого она страшилась весь прошлый год, а может быть, всю свою короткую человеческую жизнь. Даша пошевелилась в его руках, и он тут же очнулся от своих тягостных мыслей. Она открыла глаза и посмотрела вверх. Ее встретили приветливые глаза Даниила. «Ты проснулась?» Он улыбнулся и притянул ее к себе. Даша не понимала, как очутилась в его объятиях. Что происходит? Потом объясню. Они присели на кровати, подмяв под спины подушки. Даня сжал ладонями ее испуганное личико и расцеловал. В этот момент его переполняли самые противоречивые чувства — радость, любовь, печаль и надежда, что она его простит. «Постой, постой!» — отодвинулась от него Даша и выставила вперед руку. «Что ты здесь делаешь?» «Я здесь спал», — невозмутимо ответил он. «В моей постели?» — удивилась она. «Но ведь тебе было плохо». «Я совсем ничего не помню», — Даша прислонила к голове руку. «О чем вы здесь постоянно спорили с Настей?» «Мы спорили». Даня скривил губы и пожал плечами. «Тебе это приснилось?» и махнул рукой. Даша попыталась подняться с кровати, но ноги ее не слушались, и она упала обратно. «Моя голова разрывается от этих ужасных воплей. Хватит уже говорить!» Она обернулась и посмотрела на Даню, но он молчал. Даня обнял ее за плечи. «Все будет хорошо» и поцеловал в мягкую щечку. «Ничего не понимаю, но знаю лишь одно. Мне нужен душ». Она снова попыталась подняться, облокотившись руками о край кровати. Даня мигом встал и оказался рядом с ней и придержал ее под руки. «Спасибо», — поблагодарила она своего создателя, не догадываясь об этом. «Вчерашний вечер я с трудом могу вспомнить». «Не понимаю, в чем дело?» «Не думай об этом сейчас». Даня успокаивающе поглаживал ее по плечу. С огромным трудом она добралась до ванной комнаты. Дождь, кровавое вино и эти мысли о вампирах, красные глаза, все перемешалось в моей голове. Она недовольно помотала головой и с ужасом взглянула в глаза Даниила, будто вспомнила что-то еще. Даня открыл дверь и ступил за порог ванной комнаты. Даша остановила его. «Пожалуй, дальше я как-нибудь сама справлюсь». Она осторожно улыбнулась и выставила его вон. Вода струилась по ее обнаженному телу. Даша расслабилась и начала вспоминать, но все это казалось ей каким-то бредом бредом сумасшедшей девушки, которую уже однажды улечили в лжи. Все повторялось. Она запуталась в собственных мыслях. Ей срочно нужен был ее дневник. Когда она вышла из ванной, Даниил все еще был в ее комнате. Он сидел на кровати. Он ждал ее, ждал с нетерпением, ждал своей неопределенной участи. «Ты еще здесь?» — удивилась она поплотнее запахивая халат. Ожидание неизбежности было просто невыносимо. Даниил встал, подошел к девушке и положил ей руки на плечи. Он внимательно вглядывался в ее глаза, стараясь разглядеть в них нечто, чего до этого в них не было, но ничего странного не увидел. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец спросил он. «Нормально?» Недоверчиво ответила девушка и отстранилась от его рук. «Что ты помнишь?» — настаивал он, поджав нижнюю губу. «Да так, чушь какую-то. Честное слово, даже говорить об этом не хочется. Я же не сумасшедшая?» Даша беззаботно пожала плечами, открыла дверцу шкафа и начала поиски подходящей одежды. Даня молча следила за каждым движением девушки. Послушай, я понимаю твою заботу, но мне нужно переодеться. <тит> да, конечно. Молодой человек тут же очнулся и поспешил удалиться из комнаты. Даша с облегчением вздохнула и начала одеваться. Настя ждала брата в его комнате. Что ты здесь делаешь? Чщ! Сестра прижала к губам указательный палец. Ты ей сказал? Нет. Она что-нибудь помнит? «Не знаю. Иди и сама спроси, вместо того, чтобы прятаться здесь». «Я не могу смотреть ей в глаза», — Настя опустила голову. Она достала из-за пояса дневник. «Вот», — и протянула его брату. «Зачем он мне?» — удивился он. «Ты же хотел его уничтожить. У тебя есть прекрасный шанс это сделать». Даня выхватил из ее рук черный блокнот и вышел из комнаты. «Куда ты?» — крикнула ему сестра и побежала следом. Даня постучался в дверь. «Можно войти? У меня твой дневник». Дверь сразу распахнулась, и перед ним предстало удивленное лицо девушки. «Откуда он у тебя?» Настя нашла. Из-за его плеча выглянула сестра, приветливо улыбнулась и помахала ей рукой. «Хочешь есть?» — спросила Настя так как ей больше совсем ничего не пришло в голову. «Да, пожалуй, я бы что-нибудь съела». Девушка почувствовала какую-то слабость. «Тогда спускайтесь, я жду вас внизу». Настя развернулась и выбежала из номера. «Что это с ней?» — удивилась Даша и выхватила из рук Даниила свой дневник. Прищурив глаза, она с недоверием спросила. «Надеюсь, ты его не читал?» «Нет, конечно, нет». С воодушевлением отнекивался он и попятился прочь от комнаты. Даша спрятала дневник в рюкзак, накинула рюкзак на плечо, после чего они с Даней вышли из номера и спустились в ресторан. Девушка огляделась по сторонам. «Как странно. Еще вчера здесь было столько народу, а теперь снова пусто. Да, гости уже разъехались». Даня нервно почесал руку. «Так быстро?» — удивилась Даша, вспомнив, что день рождения Насти отмечали как раз накануне вечером. Даня лишь пожал плечами. За столиком их ждала Настя. Даня с Дашей набрали побольше еды и сели рядом с ней. Даша принялась есть. Она ела и ела, но эта еда не принесла должного насыщения и хотелось чего-то еще. Она чувствовала, что чего-то не хватает, но не могла понять, чего именно. «Какой у тебя аппетит!» — заметила Настя и покосилась на Даню. «А вот вы снова не едите!» — улыбнулась Даша. «Не хочется. Да и мы недавно поели!» — добавил Даня. «А сколько сейчас времени?» — спросила Даша. «Уже четыре часа», — ответила Настя нервно взглянув на экран своего смартфона. «Да, я снова всё на свете проспала». Она ткнула вилкой в кусочек мяса, но неожиданно под ее упругими зубчиками треснула тарелка. «Ой!» — воскликнула она. В ее руке застыла вилка. Даня отобрал у нее вилку и отодвинул тарелку подальше. «Не понимаю, как такое могло случиться?» — оправдывалась Даша. Все хорошо. Ничего плохого не случилось», — успокаивали в один голос брат и сестра. Настя посылала глазами какие-то лишь ей одной известные знаки, но Даня упорно не понимал их значения. Тогда она поднялась со стула и предложила. «Может, вы прогуляетесь?» «А ты не пойдешь с нами?» Даня схватил сестру за руку как раз тогда, когда она собиралась уходить. «Я сегодня не могу». Настя не знала, куда ей отвести взгляд. «Может быть, присоединюсь к вам позже». Она вырвала руку и убежала. «Какая-то она сегодня странная», — пожала плечами Даша и продолжила свой сытный обед. Даня шел, убрав руки в карманы джинсов. Он специально не смотрел на Дашу, но когда она его окликнула, Ему пришлось обернуться и взглянуть в ее глаза. «Куда пойдем? А куда ты хочешь?» Н «Не знаю». Даша растерянно огляделась по сторонам. Ее взгляд привлекли невесомые прозрачные кабинки, спешащие по небу туда и обратно, уходя далеко вдаль и скрываясь чуть ли не в облаках. В ушах снова был страшный шум, Шум сотни незнакомых голосов. Даша легонько постучала по правому уху, и шум исчез. «Все в порядке?» — нагнулся к ней Даня и нежно обнял ее за плечи. «Да-да!» — она снова умело увернулась от его настырных рук. Прозрачная капсула тотчас тронулась с места, и они полетели вдаль. Даня устранил все препятствия в виде туристов, поэтому они оказались здесь совершенно одни. Он решительно схватил руку Даши и поднес к своей груди. Он открыл рот, но так и не решился ничего сказать. Даша его опередила. «А это совсем не страшно!» — весело воскликнула она, нагнулась ближе к стеклянной дверце и указала рукой на пропасть между ними и бушующим морем внизу. «Ты не боишься?» «Нет. А чего мне бояться?» Всерьез удивилась Даша и обратила на него свой озадаченный взгляд. Даня отвернулся. «Давай выйдем здесь». И он указал на небоскреб впереди. Даша беззаботно кивнула. На выходе из кабинки у нее закружилась голова, но она решила, что это просто потому, что кабинка сама по себе раскачивалась, И не придала значения случившемуся в лифте. Ее ждала новая неприятность. Даше вдруг стало так душно, ей казалось, что она задыхается. Человек, стоящий впереди, у него была открыта шея, впрочем, как и у многих людей в этом замкнутом тесном пространстве, и у Даши вдруг возникло непреодолимое желание дотронуться до этого манящего места. Она уже потянулась рукой, но вовремя опомнилась и спрятала дрожащую руку за спину. Она виновато подняла глаза на Даниила. Он сочувственно вздохнул и в очередной раз приобнял ее. С трудом доехав до первого этажа, Даша локтями распихала людей в разные стороны. Они бросали гадкие ругательства ей вслед. Она и не старалась им ответить, Девушка выбралась, наконец, на улицу, но от этого ей не стало легче. Вокруг нее мельтешили люди. Очень много людей. Молодые, пожилые, мужчины, женщины, дети. Люди красивые и не очень, но это не имело значения. Люди, везде люди. Их теплая кровь манила, жгла вены в предвкушении насыщения. И опять эти голоса, море голосов оглушали ее собственное сознание. Даша схватилась за голову и упала на колени. Прохожие озадаченно смотрели на нее и старались в торопях обходить стороной. Даня попытался поднять девушку, но она оттолкнула его руки прочь. Она открыла глаза и посмотрела на небо. Солнце мгновенно ослепило ее. Небо окрасилось валый цвет. Много раз она открывала и закрывала глаза, стараясь избавиться от этого странного эффекта, но небо оставалось алым. Бурые и серые стальные облака неспеша плыли по небу прямо над высокими небоскребами. В один момент Даше показалось, что одно бурое облако окружило и ее своей невесомой массой. И куда бы она сейчас ни посмотрела, везде ей мерещилась кровь. Она жаждала крови. Она сходила с ума от этого отвратительного чувства, от металлического привкуса во рту, и ничего не могла с этим поделать. Даня поднял Дашу на ноги. Он прижал ее к своей груди, гладил по голове и отчаянно повторял одну и ту же фразу, уже сам не зная сколько раз подряд. «Прости меня». Прости, я так виноват.